Там вдали от столиц Средь лесов приуральских Возникает на трассе Отвал соляной Это значит, что путь Наш ведет к Соликанскому Это значит, что вряд ли Вернемся домой Под медовые взводы Со всех колоколем Мы там пришли Помолитесь, братки Здесь обильно все полито Кровью людскою По делам и по душам Прошли сапоги Пятиглавый собор Своды карстовых, что ли? И там ветер бродяга Золны поет Он про кровавый Про любовь и неводу И про то, что неведомо Нам наперед Алюминиевый крестик Груди прижимаю закрывая от мата Белая собак, Бог со мной всегда, Бог со мной я знаю, предначертан судьбою, лебединый сикзак. Белые перья белая перья, в красной крови, в красной крови, белого лебедя, белого лебедя, черный ночи. Красный закат пламенеет вдали, Красным рассветом смеялись хохочет. Белые перья, белые перья, у ангельских птиц, белые крылья, белые крылья, у ангелов больших хрустальные слезы. Все капают вниз На черные розы Навеки увякших Кто там был, не забудет Белый лебедь, как стелла На могилах людских Белый лебедь со мной Он меня не осудит Ведь он в жизни моей Несмываемый штрих И на землю упал Лебедь кровь разобьется о душах в небесах И за клинок скорей В облаках высоко Слышно Реквин льется Тихим младшим стоит Песня тех лебедей Белый перья, белый перья В красной крови Белого лебедя Чорні ночі, красний закат, красний закат. Поля мій іду в дали, в дали. Дани красним світав. білий А веки ув'явших всем достойно посвящайтесь.